Глава 5. Милена. Подруга, вот объясни, на кой чёрт ты полезла в те кусты? борчал Глеб, смотря на мокрую и помятую меня. А рядом с ним стоял Иван и с какой-то нежной улыбкой наблюдал, как я прижимаю к груди рыжий комочек. Он бы умер. Смотри, какие испуганные глазки, и повернула к нему котёнка. Жаль, но сейчас этот рыжий комочек шерсти уже не выглядел испуганно. Естественно, я его накормила, и он уже как полчаса спал на моей груди. Я вижу довольную морду. А ещё девушку, которая вымазана в грязи с птичьим гнездом на голове. С тебя течёт в три ручья. Хорошо, что твой муж этого не видит. Милен, ты похожа на оборванку, бурчал Глеб, рассматривая уже серое платье с грязными разводами, а также раненую коленку. Ну да, упала я, пока спасала котёнка. А как иначе? Битняга от испуга бросился под колёса. Хорошо, что я вовремя успела подхватить его, а вот меня сбил с ног Саша и не дал машине сбить уже меня. Сейчас охранник сидел рядом и выглядел ничуть не лучше меня. А ещё он злился на меня. Другая охрана в сторонке попивала валерьянку. А как иначе? Они чуть не потеряли хозяйку, которая решила прыгнуть под машину, спасая котёнка. Узнай Громов о таком, сейчас бы тут был разбор полётов. Милия Олеговна, в следующий раз вы хоть предупреждайте, что собираетесь делать, а то как стартанули с места, мы сразу и не поняли, что к чему. Думали уже, что нападение. Я вообще поражён, как вы на таких каблуках так быстро убежали, говорил Саша, посматривая на мои чумазые ноги. А как иначе полужем бегать? А что касается бега на каблуках, так к этому я научилась за последние полгода. Где видано, чтобы Милена Громова гуляла в кроссовках, а не в дорогущих туфлях? Надо поддерживать имидж ради мужа. Подруга, я что-то не совсем понял, что произошло. Ты вообще ко мне ехала или питомцев в свой приют для зверюшек искала? Тяжело вздохнув, поёрзала на кресле и посмотрела на друга, а потом на своего помощника, который лишь поднял руки и покачал головой, при этом продолжил весело улыбаться. Ясно, помогать мне не будет. В общем, мы уже приехали к тебе, и я даже вышла из машины, но тут увидела, как за котёнком бежит собака. А он ведь маленький, беззащитный. Ну вот кто ему поможет, кроме меня? проворчала, и все мужчины лишь усмехнулись. Эх, не понять им нашу женскую и тонкую натуру. И, естественно, я побежала за ним. Он во двор через кусты, потом опять кусты, лужа, кусты. перечисляю и вижу, как друг еле сдерживает улыбку. Потом дерево, кусты, и вот дорога с машинами. Итог мой трофей. Радостно сообщаю, поглаживая котёнка. Твоим трофеям может стать простуда, если сейчас же не переоденешься. Милена, ты ведь знаешь, что здоровье у тебя хрупкое. На кой чёрт ты в ливень бегала? Так, Маша в душ, а я поищу, что есть сухого тут. Учти, платья у меня точно нет. — проворчал друг и отправился в свой кабинет. — Саш, съезди в магазин, купи что-то на замену. Только домой не надо, Борис будет в гневе. Прошу охранника вставая. — Отправлю парней, а они купят. — А что насчет его? — В приют или... И поглядывает на котенка. — Не хочу с ним расставаться. Он такой милый и ласковый. А еще он рядом, а мне так не хватает тепла и любви. Думаю, малыш не будет против приобрести такую хозяйку. Я буду его любить, а он меня. Вот так мы и скоротаем время. А еще я не против такого милого друга, который точно будет рядом и никуда не уедет. Оставлю себе. Купите все необходимое. Насчет Громова не переживай, я сама поговорю с ним. В любом случае дом большой, глядишь, они и не встретятся. Произнесла, поглаживая рыжий мех, и улыбнулась, когда малыш замурлыкал. Охранник ничего не ответил, но довольно кивнул. Так, надо срочно переодеться, а то я уже начинаю мёрзнуть в этом мокром платье. Жаль, мне оно нравилось. Милена, давай я его подержу, а ты иди переоденься. Потом поговорим о делах. Иван забрал котёнка, я чуть ли не стуча зубами побежала в душ. Хорошо, что Глеб позаботился об этом моменте и быстро его установили. Теперь ночью иногда в офисе, на утро я могла побаловать себя тёплой водичкой, а не просто умыться. Жаль только, что одежды не осталось. Запасное платье я истратила на неделе, а новое привезти забыла. Горячие струи воды приятно ласкали тело. Холод уходил, и я перестала стучать зубами. Главное не заболеть. В идеале надо выпить что-то горячительное, вдруг пронесёт. Кажется, у Глеба был где-то коньяк в закормах. Вот его-то я и достану. Выйдя из душа, увидела голубую рубашку лежащую на стуле. Неплохо, но не мало ли? Примерив, поняла, что длина чуть выше колена. Неплохо, сойдёт за временное платье. Думаю, вскоре мне привезут нормальную одежду, пока можно пощеголять и так. Волосы я не мыла, но посушить после дождя надо бы. Фена увы у друга не было. Поэтому взяла полотенце и стала пытаться высушить свою длиннющую шевелюру. Переодеваясь, заметила бокал с янтарной жидкостью около умывальника. А друг молодец, тоже смикнул. Довольно улыбаясь, отпила половину. По телу тут же разлилось приятное тепло. Можно жить. Небольшое происшествие, в результате которого я приобрела рыжего друга, и день становится всё лучше и лучше. На такой приятной ноте выхожу из ванной и тут же замираю, видя хмурого Громова, сидящего за столом. Взгляд мужа скользит по моим голым ногам, бёдрам, чужой рубашке. Тут он хмурится. Не помню у тебя такой веشيчки. На удивление спокойно произносит он и встаёт, чтобы сделать пару шагов ко мне навстречу. Это Глеба, отвечаю, следя за Громовым. В этот же момент пытаюсь натянуть рубашку ниже, чтобы прикрыть бёдра. Белья-то на мне нет, оно так же, как и платье, вымокло от дождя. Громов подходит впритык, и я ощущаю жар, идущий от него. Или это гнев? — Родная, скажи, что ты не каждый день так гуляешь на работе. — спрашивает, касаясь груди через тонкую ткань, которая с трудом скрывает мою грудь. Приятная дрожь тут же бежит по телу. Жду, когда он разозлится или накричит. Может, выдаст ругательство, но Борис удивляет. Молча рассматривает меня, но как-то слишком пристально. Я просто промокла, а переодеться не во что. Охранники скоро все привезут. Да, мне уже поведали о твоем питомце. Усмехнулся, и я заметила, как нехорошо блеснули его глаза. Ты против? Вообще-то, у меня аллергия на кошек. Точно! Как я могла забыть об этом? Значит, отдам его в приют. Шипчу, отступаю и натыкаюсь на стену. Борис довольно улыбнулся и сделал шаг ко мне, потом ещё, буквально впечатываясь в меня, медленно склоняется к моему лицу и шепчет: "Милена, если ты хочешь, мы оставим твоего рыжего друга. Просто пусть он держится подальше от меня. Дом у нас приличный, Резко поднимаю глаза и улыбаюсь. Ты серьёзно? Вот так просто? Почему бы и нет. Я рад порадовать тебя. Кстати, по обеду со мной раз уж я приехал, Артём уже сделал заказ. Давай просто поболтаем. Если обед это плата за котёнка, то почему бы и нет? К тому же, Громов сегодня на удивление необычайно внимателен. Жаль, он не каждый день такой. Тогда бы у нас могло что-то получиться. Хорошо. Но до обеда ещё пару часов, и мне надо поработать. Не беспокойся, посижу тут, посмотрю, что и как работает. Всегда было интересно, что же ты тут делаешь. Он что, серьёзно? Неужели ещё ни разу не заказал на меня досье и не проверил работы? Удивлена и должна признать, приятно. Хорошо, тогда устраивайся. И показываю на диванчик. Громов довольно кивает, но сразу не отходит. Хитро улыбнувшись, вжимает меня в стену и дерзко целует, при этом скользя руками по телу. Чёрт, Jaime, так вам муж приятно, но Борис, никакого секса на рабочем месте. На такую фразу Громов усмехается, но не выпускает из рук. Отличное правило. Теперь я уверен, что на работе у тебя полный порядок. От таких слов возмутилась. Это что, проверка? Ах ты, Громов, я прибью тебя когда-нибудь за такие словечки. кричала и смеялась и била мужику ладочками по груди, на что мужчина лишь рассмеялся и крепко обнял. "Как же я соскучился, ангел мой", шепчет довольно, и я успокаиваюсь. "Знал бы ты, как я скучала". Но в этом я не признаюсь, так как эти слова ему не нужны. Впрочем, как и мои истинные чувства,